а матушка тем временем была уже впереди на 12 долларов. В салоне все замерло, кроме самой игры. Можно было расслышать отдаленный плеск весел и крики рулевого. Трехкарточный дуркер принес матушке еще 5 долларов. — Что ты имеешь в виду, говоря о психологии? — спросил Маград. — Ты читала специальную литературу? Нянюшка проигнорировала ее вопрос. — А теперь надглядеть глядеть в оба, — сказала она. Если Эсмэн начнет приговаривать под нос, это случается сразу после ковырения в ухе. Значит, она что-то затевает. Мистер Чесноу забарабанил пальцами по столу, с ужасом осознал, что делает, и прикупил еще три карты, чтобы скрыть конфуз. Старая кошелка, кажется, ничего не усекла. Он уставился на новую взятку. Рискнув еще двумя долларами, взял еще карту. Снова уставился в свой расклад. — В чем подвох, — думал он, — когда получаешь большой дуркер дважды за день. Главное, не поддаваться панике. — Я думаю, — услышал он свой собственный голос, — что стоит рискнуть еще двумя долларами. Он поглядел на своих корешей. Те послушно один за другим спасовали. — Ну, я не знаю, — сказала матушка собственным картам и снова поковырялась в ухе. «А как вы это называете, когда, ну, знаете, хотите поставить больше денег? Или вроде того?» «Это называется повышение», — сказал мистер Чесноу, и костяшки его пальцев побелели. «Что ж, тогда я повышаю. Пяти долларов, думаю, хватит», — мистер Чесноу сжал колени. — Тогда я, глядя на вас, повышаю на десять, — выпалил он. — И я на десять, — сказала матушка. — Ставлю еще двадцатку. — А я? Матушка вдруг удрученно опустила глаза. — А у меня есть помело. Крохотный колокольчик тревожно звякнул где-то на отшибе сознания, мистера чеснул, но тот уже галопом скакал к победе. — Идет! — Он бросил карты на стол. Толпа выдохнула. Он потянулся к деньгам и стал придвигать их к себе. Старухины пальцы клещами сомкнулись у него на запястье. — Я еще не открыла свои карты. — А нет нужды, — отрезал мистер Чесноу. Нет ни единого шанса побить от мадам. — Я бы смогла, если бы у меня оказался дуркер-калека, — сказала матушка. Потому-то он так и называется, правда же?» Он засомневался. «Но, но это возможно, только если иметь все девять карт», — пробулькал он, утопая в глубине ее глаз. Матушка расслабленно откинулась на спинку стула. «Понимаешь, — безмятежно сказала она, — я как раз подумала, что у меня как-то многовато набралось черных в крапинку. Это же хорошо, да?» Она выложила карты. Все тихо ахнули хором. Мистер Чесноу окинул собравшихся диким взором. — Отлично разыгран, мадам, — сказал какой-то пожилой господин. Последовали вежливые и продолжительные аплодисменты толпы. Большой, неудобной толпы. «Э, — Да, — сказал мистер Чесноу, — да, отлично сыгран. Вы очень быстро учитесь, да? — Побыстрее вашего. — Вы должны мне пятьдесят пять долларов и помело, — сказала матушка-буревей. Маград и нянюшка как раз дожидались ее ухода, когда она пулей вылетела из салона. — Вот твоя метла! — гаркнула она. — Надеюсь, все вещи собраны, потому что мы убираемся отсюда. «Почему — Почему? — удивился Маград. Потому что как только все чуть уляжется, кое-кто придет нас искать. Они помчались следом за матушкой в свою крошечную каюту. — Ты ведь не пользовалась магией? — спросила Маград. — Нет. — И не жаленела? — спросил нянюшка Яг. — Нет. — Только головология, — сказала матушка. — А где ты научилась так играть? — не отставал нянюшка. Матушка остановилась. — Помнишь, прошлой зимой старая мамаша Дисмос сильно захворала? И мне пришлось с ней ночами сидеть почти целый месяц к ряду. — Ну да, и что? — «Когда сидишь всю ночь, играя в дуркер с кем-то, у кого отслоилась сетчатка на внутреннем глазу, то очень скоро научишься играть», — пояснила матушка. «Дорогой Джейсон и все остальные, самое примечательное в этих чужих краях — это запахи. Я уже хорошо в них разбираюсь. Эсме орет на всех подряд. Думаю, она считает, что они нарочно заделались чужеземцами, чтобы ее позлить. Даже не помню, когда в последний раз видела ее настолько довольной собой». Конечно, им не помешала бы хорошая взбучка, если вас интересует мое мнение на этот счет. К обеду мы остановились где-то, и нам приготовили стейк. Так они ужас как фыркали, только потому что я захотела как следует прожаренный. Целую, ваш мамуля. Луна здесь висела ниже, чем дома. Орбита луны плоского мира устроена так, чтобы она находилась довольно высоко, проходя над вершинами овцепиков. Здесь же, поблизости от края, она была крупнее и оранжевее. — Как тыква? — сказал няньшик. — Я думала, мы договорились, о тыквах ни слова, — сказала Маград. — Ну, мы же нынче без ужина, — сказал няньшик. Было и еще кое-что. За исключением разгара лета дома... Ведь мы не привыкли к теплым ночам. Это казалось неправильным — скользить под большой оранжевой луной, над темной листвой, которая вся щелкала, потрескивала и жужжала от обилия насекомых. — Наверное, мы уже довольно далеко от реки, — предположил Маград. — Может, пора приземлиться, матушка? — Никому. — Нас уже не догнать. Матушка-буревей поглядела вниз. Река в этой сельской местности извивалась огромными сверкающими меандрами. Ей требовалось двадцать миль, чтобы покрыть пять. Земля между речными извивами была лоскутным одеялом из косогоров и лесов. В отдалении виднелось туманное сияние. Должно быть, это и была женова. — Когда летишь на помеле всю ночь, непременно все себе натираешь, — сказал нянюшка. — Ладно, решили, так решили. — Под нами город, — сказала Маград, — и замок. — Ох, только не замок. — Очень миленький маленький замок, — сказала Маград. Можем мы хотя бы заглянуть туда. Мне надоели постоялые дворы. Матушка посмотрела вниз. У нее было прекрасное ночное зрение. Ты уверена, что это замок? Я вижу сторожевые башенки и прочее, сказала Маград. Конечно, это замок. Хм, а я вижу не только башенки, сказала Матушка. Думаю, будет лучше нам туда наведаться, Гита. В спящем замке давно не было слышно ни звука. Только на исходе лета спелые ежевичины гулко шлепались с плетистых веток прямо на каменные плиты. Да птицы порой пытались видеть гнезда в терновых зарослях, заполонивших тронный зал от пола до потолка. Но и птицы очень скоро тоже засыпали. Кроме того, надо, конечно же, обладать чрезвычайно чутким ухом, чтобы расслышать, как прорастают побеги и раскрываются почки. И так продолжалось уже десять лет. Ни звука. — Отворите ворота. Мы благоманевренные странники, ищущие алчуны. Ни единого звука. — Ну-ка, к нам, Маград. Отлично, давай. — послышался звон разбитого стекла. — Ты разбила им окно. Ни единого звука. В Тебе следует предложить им возместить его стоимость. Ворота замка медленно растворились настиж. Нянюшка выглянула из застворки, вынимая шипы и чертополох из волос. — Там все отвратительно и мерзко, — сказала она. — Повсюду спящие люди, опутанные паутиной. — Правда, твоя, мы. Тут без колдовства не обошлось. Ведьмы продирались сквозь заросли, заполонившие замок. Пыль и листва коврами лежали поверх ковров. Молодые клены бойко пытались вторгнуться во внутренний двор. С каждой стены свисали фестоны лозы. Матушка рывком поставила на ноги оцепенелого стражника. Пыль заклубилась вокруг его мундира. — Проснись! — велела матушка солдату. — Сырк... — пробормотал солдат, сползая. — И такое повсюду, — сказала Маград, продираясь сквозь заросли папоротника, захватившего все подступы к кухне. — Сплошные храпящие повара, да заросшие плесенью горшки. Даже мыши спят в плодовой, – Хм, — сказала матушка, — тут явно замешано веретено. Помяните мое слово. — Работа черной Алиссии? — спросила нянюшка Яг. — Похоже на то, — сказала матушка и тихо прибавила. — Или кого-то вроде нее. — Уж она-то знала, как действуют сказки, — сказал нянюшка. — И частенько бывало сразу в трех сказках в одночасье. Даже Маград знала. Кто такая черная Алисия? Говорили, что она была величайшей ведьмой в истории, не то чтобы злой, но настолько могущественной, что порой трудно было отличить ее добро от зла. Когда надо было погрузить замок в сон на сто лет или заставить принцессу плести из крапивы барашку, у черной Алисии, со словами, тоже бывали не лады, приходилось отваливать ей у ему денег, чтобы убраться по добру, по здорову и не устраивать сцен. Никто не мог справиться с этим лучше черной Алисии. — Я встречала ее однажды, — сказал нянюшка, когда они взбирались по главной замковой лестнице, похожей на гирлянду из стариковских панталон. — Старая делирия с кимби взяла меня с собой как-то раз, когда я была еще девчонкой. Конечно, к тому времени она стала уже порядком эксцентричной. Пряничные домики и такой такое поручие. Она говорила с грустью, словно о близкой родственнице, которая на старости лет принялась носить нижнюю сорочку поверх платья. «Наверное, это было еще до того, как двое детишек заперли ее в собственной печке?» — спросила Маград, выпутывая рукав из ветвей шиповника. «Ага, грустно все это. Я имею в виду, что она ведь никого не ела на самом-то деле», — сказал нянюшка. «Ну, может, изредка. И вообще, слухи-то разные ходили». — Но вот так оно и происходит, — сказала матушка. — Когда слишком вовлекаешься в сказки, то запутываешься и перестаешь понимать, что настоящее, а что нет. И в конце концов они тобой завладеют, заморочат тебе голову. Не люблю я сказки. Они ненастоящие. Я ненавижу все ненастоящее. Она силой толкнула дверь. — Ну вот мы и в горнице, — сказала она кисло. — А может сойти и за беседку? как оно быстро все растет, — сказала Маград. Это часть заклинания времени, — объяснила матушка. — А вот и она. Я знала, что кто-то где-то найдется. На кровати неподвижно лежала фигурка, окруженная живой изгородью из розовых кустов. — И поел кто-то как тут, — сказал нянюшка, указывая на что-то почти полностью скрытое зарослями плюща. — Не прикасайтесь к ней, — предупредила матушка. — Не волнуйся, я ее за педальку возьму и выкину в окошко. — Откуда вы все это знаете? — спросила Маград. Потому что это деревенская легенда, которая сбывалась уже много раз, — ответила нянька. Матушка Буревей и Маград смотрели на спящую фигурку девочки лет тринадцати, почти серебряную под слоями пыли и пыльцы. — Какая хорошенькая! — вздохнула великодушная Маград. Позади раздался грохот, разбивающийся отдалённые булыжники прялки. А затем появилась нянюшка, отряхивая ладони с довольным видом. — Я такое уже дюжину раз видала. — Ничего-то не видала. — Один раз точно видала, — невозмутимо сказала нянюшка. — И дюжину раз в таком слышала, как и все. Деревенская легенда, я же говорю. Каждый слышал, что такое случилось в той деревеньке. «Откуда родом соседка подруги его двоюродной сестры?» «Потому что так оно и есть», — сказала матушка, щупая девочки на запястье. «Она спит, потому что ее должен», — сказала нянюшка. Матушка резко обернулась. «Я знаю, знаю. Все знаю, понятно? Знаю не хуже тебя. Думаешь, я не знаю?» Она склонилась над безвольной девичьей рукой. «А все эти феи крестные», — прибавила она будто про себя. Вечно колдует на показ, вечно вмешиваются, пытается все держать в своих руках. Ха! Кто-то получил капельку яда? Всех усыпи на сто лет, обстряпай как попроще, и все из-за одного укола, как будто это конец света. Она сделала паузу. Нянюшка яг стояла позади нее и не могла увидеть выражение матушкиного лица. — Гита! — Да, Исме! — кротко откликнулась нянюшка Яг. — Я чувствую, как ты ухмыляешься. — Прибереги свою грошовую психологию для тех, кто в ней нуждается. Матушка закрыла глаза и пробормотала несколько слов. — Может, использовать палочку? — неуверенно поинтересовалась Маград. — Не вздумай даже! — сказала матушка и продолжила свое бормотание. Нянюшка кивнула. — Кажись, у нее щечки чуточку порозовели, — сказала она. Несколько минут спустя девочка открыла глаза и подслеповато уставилась на матушку-буревей. — Пора вставать, — сказала матушка необычно веселым для нее голосом. — Ты пропустила лучшую часть десятилетия. Девочка попыталась сфокусировать взгляд на нянюшке, потом на Маград, а потом снова посмотрела на матушку-буревей и сказала. — Ты? Матушка приподняла одну бровь и поглядела на других ведьм. — Я? — Ты. — Все еще здесь? — Все еще? — переспросила матушка. — Я здесь никогда прежде не бывала, мисс. Но вид у девочки был растерянный и испуганный, как заметила Маград. — Я по утрам тоже такая, дорогуша, — сказал нянюшка, поглаживая девочку по другой руке. — Сама не своя, пока не выпью чашечку чая. Полагаю, что все здесь проснутся с минуты на минуту. Конечно, придется им чуток повозиться, пока вытряхнут крысиные гнезда из чайников-доктилков. — Смэ? — матушка не сводила глаз с проступавших сквозь пыль очертаний какого-то предмета на стене. — Вмешательство! — прошептала она. — Что с тобой, Смы? Матушка Буревей решительно прошагала через комнату и стерла пыль с громадного инкрустированного зеркала. «Ха — А! — сказала она и обернулась. — Нам пора уходить. — Ну, я надеялась, мы отдохнем немного. Ведь уже почти рассвело, — взмолилась Маград. — Не стоит злоупотреблять гостеприимством, — отрезала матушка, выходя из комнаты. — Но мы ведь даже не успели, — начала Маград. И взгляд ее задержался на зеркале. Оно было большое, овальное, в позолоченной раме, и казалось совершенно обычным. Не похоже, чтобы матушка испугалась собственного отражения. — Снова на нее нашло, — сказала нянюшка. — Пойдем. Нет смысла нам тут задерживаться. Она погладила по руке озадаченную принцессу. — Выше нос, барышня. Пару недель с метелкой и топором, и твой старый замок опять станет как новенький. — Мне показалось, она узнала матушку, — сказала Маград, когда они торопливо нагоняли чопорную фигуру Эсме Буревей, быстро спускавшуюся по лестнице. — Ну, мы же знаем, что этого не может быть, правда? Эсмэя ни разу в жизни не бывала в этих краях. Но я все равно не понимаю, почему мы так торопимся, — не унималась Маграт. Думаю, люди будут нам очень благодарны за то, что разрушили чары и все такое. Замок просыпался. Ведьмы трусцой пробегали мимо стражников, изумленно взирающих на свои покрытые паутиные мундиры и громадные заросли кустарника повсюду. Пересекая лесистый внутренний двор, они увидели старика в поблекшем кафтане который вышел из дверей и прислонился к стенке, пытаясь прийти в себя. А потом он заметил быстро приближающуюся фигуру матушки Буревей. «Ты — Ты! — закричал он. «Стража — Сража! Дянюшка Яг немедленно и минуты схватила Маград за локоть, и они побежали в догонку за матушкой Буревей к воротам замка. Стражник, который по утрам бывал проворнее своего собрата по оружию, подался вперед, пытаясь пикой преградить им путь, но матушка легонько оттолкнула пику и мягко развернула стражника. Теперь они были снаружи и бежали к своим метлам, очень кстати припаркованным у дерева. Матушка вскочила на свое помело с разбега, и оно впервые завелось почти с полоборота. Мимо ее шляпы просвистела стрела и воткнулась в древесный сук. — Я бы не назвала это благодарностью, — сказала Маград когда метлы поднялись и заскользили над верхушками деревьев. Многие люди бывают не в духе, сразу после пробуждения, сказал нянюшка. Похоже, там все думают, что знают тебя, матушка, сказала Маград. Матушкина метла дернулась на ветру. Они меня не знают, крикнула она. Мы прежде с ними не встречались, ясно? Какое-то время они летели в озабоченном молчании. А потом Маград, которая, по мнению нянюшки, обладала бесхитростным талантом ступать по зыбкой почве, сказала, — А вот мне интересно, правильно ли мы поступили? Уверена, что это была обязанность прекрасного принца. — Ха! — сказала матушка, летевшая во главе эскадрильи. — И что хорошего из этого вышло бы, если он прорубил себе путь сквозь заросли ежевики, то это вовсе не значит, что он станет хорошим мужем, ведь так? Недалекость феи крестной — вот что это такое. Вечно заявляются и навязывают счастливый конец, не спросив, хотят того люди или нет. — Нет ничего плохого в счастливом конце, — горячо возразила Маград. — Послушай, счастливый конец хорош, если он действительно оборачивается счастьем, — сказала матушка, глядя в небо. — Но нельзя заставить людей быть счастливыми. Как будто единственный способ сделать брак счастливым — отрубить суженным головы сразу после того, как они произнесут «да» у алтаря, не так ли? Нельзя навязывать счастье!» Матушка пристально глядела на город вдали. «Единственное, что ты можешь сделать, — сказала она, — позаботиться о финале. Они позавтракали на лесной прогалине, жареной тыквой. Гномий хлеб тоже извлекли из торбы для осмотра. Но до чего же он волшебный? Этот гномий хлеб никогда не останется голодным тот, у кого есть хоть краюха гномьего хлеба. Стоит только глянуть на него, и в то же мгновение в голову приходит десяток самых разных вещей, которые можно употребить в пищу, только бы не есть гномий хлеб. Например, твои ботинки, горная порода, сырая баранина, твои собственные ноги. Они попытались хоть немного поспать. По крайней мере, нянюшка и Маград попытались. На самом деле им пришлось лежать без сна, слушая тихое ворчание матушки буревей. Никогда еще они не видели матушку в таком расстройстве. После нянюшка предложила прогуляться по лесу. Денек, мол, выдался отличный, и лес, мол, такой занятный, столько новых трав, на которые хочется взглянуть. Всем пойдет на пользу пешая прогулка на солнышке, и настроение сразу поднимется. А лес и вправду был чудесным. Через каких-то полчаса даже матушка Буревей готова была признать, что в некотором отношении лес не такой уж и чужой, и не слишком дрянной. Маград время от времени сбивалась с тропы, собирая цветы. Нянюшка даже спела пару куплетов песни «На волшебном посохе хилы на балдашник, И две другие ведьмы не слишком возражали. Так, чисто для проформы. Но все же что-то было не так. Нянюшка Як и Маград чувствовали, что между ними и матушкой Бурьей возникла некая ментальная стена. Что-то очень важное было намеренно скрыто и невысказано. У ведьм обычно мало тайн друг от друга, хотя бы потому, что все они такие болтливые, что нет никаких возможностей обзавестись тайной. Это тревожило. А потом они свернули в рощу, где росли огромные дубы, и встретили маленькую девочку в красной шапочке. Она в припрыжку бежала по тропинке, напевая песенку, которая была проще и гораздо пристойнее любой песни из репертуара нянюшки Ягг. Девчушка не замечала ведьм, пока не налетела прямо на них. Она остановилась и простодушно улыбнулась. «Здравствуйте, — Здравствуйте, старушки, сказала она. — Хм! — сказала Маград. Матушка Буревей наклонилась к девочке и спросила. — Что ты делаешь в лесу? — Одна денешенька, дитя мое. — Я иду к бабушке, несу ей пирожок и горшочек масла. Матушка выпрямилась. Взгляд у нее был отрешенный. — Смэ! — тревожно позвала ее нянюшка Яг. — Знаю, знаю, — ответила матушка. Маград тоже наклонилась и состроила идиотскую гримасу. Так обычно кривляются взрослые, которым отчаянно хочется поладить с детьми, и у которых это неизменно не получается. Э-э-э, а скажи мне, милая барышня, разве твоя матушка не учила тебя остерегаться волков, которые водятся в округе? Учила. А твоя бабушка? спросила нянюшка Яг. Вероятно, сейчас что так прихварнула, да? Поэтому я и несу ей в корзинке пирожок и горшочек масла. Ясное дело. А вы знаете мою бабушку? Спросила девочка. Да, сказала матушка Буревей. — В некотором смысле. — Это случилось в Заскунде, когда я еще девочка была, — тихо сказала нянюшка Яг. Они так и не нашли бы, а далеко ли домик твоей бабушки, дитя мое? — встряла матушка Буревей, больно пихнув нянюшку локтем. Девочка показала на окульную тропинку. — Ты же не злая ведьма, правда? — спросила она. Нянюшка Яг поперхнулась. — Я? «Нет, мы... мы...» — замешкалась матушка. «Феи!» — пришла на помощь Маграт. Матушка так и застыла с отвисшей челюстью. Представляться подобным образом ей бы и в голову не пришло. «А то матушка предупреждала меня насчет злых ведьм», — сказала девочка и смирила Маград строгим взглядом. «А какие вы феи?» Э, -э, -э «Цветочные феи», — сказала Маград. — Смотри, у меня есть волшебная палочка. — А каких? — Что каких? — Каких цветов вы, феи? Э, — Ну, я фея-тюльпан, а эта фея... Она старалась не встречаться взглядом с матушкой Буревей. — Фея-маргаритка, а рядом с ней фея-ежик, представилась нянюшка Яг. Это добавление к сверхъестественному пантеону было принято с должным вниманием. — Ты не можешь быть феей-ёжиком, — сказала девочка после некоторых раздумий. — Ёжик — это не цветок. — Откуда ты знаешь? — Потому что у него иголки. — У терновник тоже иголки. — И у чертополоха. Ого! — И у меня есть волшебная палочка. — — сказала Маград и только сейчас осмелилась взглянуть на фею Маргаритку. — Нам надо кое-что уладить. Оставайся тут с феей Тюльпаном. Да, с ней вот. А мы пойдем и убедимся, что с твоей бабушкой все в порядке, хорошо? — Спорим? Это не в самом деле, Палочка, — сказала дитя, не обращая внимания на матушку и взирая на Маград с врожденной детской способностью отыскать слабое звено в любой цепи. — Спорим, ты не превратишь одно в другое? — Ну, — начала Маград. — Спорим, — перебила ее девочка, — спорим, ты не сможешь превратить вот этот пень, превратить его в, в... в тыкву? Ха — Ха-ха, спорим на что угодно, что тебе слабо. Спорим на триллион долларов, что не сможешь превратить этот пень в тыкву? — Я вижу, вы тут славно поладите, — сказала фея-ежик. — Мы скоро вернемся.